Глава 37. Старая сука. Когда Катя спустилась на лифте вниз, пересекла больничный вестибюль с намерением выйти на улицу и побеседовать с Виолой Архиповой, там, на улице, ее ждал сюрприз. Полковник Гущин, гладко выбритый вымытый с мылом до блеска, застегнутый на все пуговицы, ароматизированный одеколоном и мятной жвачкой, призванный уничтожить все запахи вчерашнего, столь неуместного ночного кутежа, явил себя собственной персоной возле лавочки, где курили Павел Киселёв и девочка. Катя подошла к ним в тот момент, когда уже стало ясно. Целью Гущины является не потерпевшая несовершеннолетка, а охранник. «Ну-ка, погуляй, дочка, проветрись. А то позеленела от дыма-то. Нам тут поговорить надо», — отечески велел полковник Гущин Виоля. Виола, нехотя встала, швырнула окурок. Извлекла из кармана розовые бархатные куртки, кенгурушки, конфету, сунула в рот, развернув обёртку. Она пошла в вестибюль, то и дело оглядываясь на них. Нет, на охранника Киселёва, что так и остался сидеть в ленивой позе. Катя присела рядом на лавочку, а Гущин перед тем, как сесть, с усилием одышливо наклонился, поправляя шнурок на своём щёгольском ботинке. Вроде как шнурок и не развязался. Или то Катя лишь померещилась. «Давненько не виделись, Павел», — сказал Гущин, усаживаясь. «Но за все эти три года, что со смерти вашего работодателя прошли, нет-нет, да вспоминал я вас». И не только вспоминали, но допросы тягали, когда Сашка банкир в ящик сыграл на Кипре. Павел Киселёв курил. «Что-то всей этой вашей электрогорской междоусобице конца краю нет», — сказал Гущин. «Но одно дело». Когда взрослые глотки друг к другу рвут. А другое — когда на потомство покушаются. «Слушайте, давно я вас хотел спросить. Чего это не уволили вас, а?» «То есть?» Киселёв крепко закусил сигарету. А Катя подумала. «Браво, Гущин, старый ты пьяница. Даже с похмелья жесткого не теряешь чутья». Самый правильный вопрос задал охраннику. «Не то, что он видел или заметил на банкете». где всё снова проворонил. А вот этот вопрос, главный. Да-да, это самое. Чего в Зашей не прогнали ещё тогда, три года назад, когда Архипова убили? Меня ж ранили тогда. Это я знаю. И то, что вдова Архипова дорогущее лечение оплатила. И курс реабилитации в немецкой клинике. Лёгкое ведь тебе тогда прострелили. Но всё равно полечили тебя за хозяйский счёт. Не знаю уж как, по контракту или просто долг христианский выполнили. А потом должны были в шею. Так всегда поступают с вашим братом, когда босса убивают. И сейчас то же самое. Такой профессиональный прокол, непростительный прокол. После таких событий охранник это не просто в шею, а пинками иные прогнали бы. Да резюме еще в интернет запульнули. Волчий билет на всю оставшуюся жизнь. Так нет. «Никто из семейства тебе даже никаких претензий не предъявляет. Снова ты на работе, при деле. И даже жизнь дочерей она тебе опять доверила. Слушайте, меня можете оскорблять как угодно, но ее не трогайте». Киселев произнес это так, что Катя невольно захотелось отодвинуться от него на лавочке подальше. «Вот-вот, я об этом самом, про неё. Послушал бы ты, парень, себя сейчас». «Спите вместе с вдовой?» «Нет». добрось да кто тебе поверит? Раз не уволили тебя, не прогнали из семьи, значит...» «Я сказал нет. Я... Она не такая. Я сейчас уйду. Я должен быть в палате». «Сиди тут. Уйдёшь, когда я тебе разрешу», — Гущин засопел. «А ты как думал, парень? Цацкаться я с тобой буду, что ли? Охранник». Ты не только на зарплату свою не наработал, ты долг свой перед этой семьёй не исполнил. К вам на праздник, где у тебя всё под контролем должно было быть, учитывая, что у вас тут творится все эти три года. Проник убийца, отравитель. Ты куда смотрел? А вы куда смотрели?» Киселёв смотрел на Гущина. «Вы, полиция». Гостей принимали по списку. Гущин словно и не слышал вопроса. «Да, она. Анна сама список составляла. Советовалась, конечно, с Адель Захаровной. Кого из своих-то хотела бы видеть? Но стариков пригласили мало. Если бы мы только круг Адель Захаровна собирали на юбилей, десяти человек бы не набралось. Ты приносил выпить девочкам?» «Да, но только один раз. Коктейль. Потом они уже сами добавляли». «И младшая?» А что я могу? Она делает, что хочет. Киселёв пожал плечами. Сам-то, что им давал, пил? Да. То есть нет. Я просто забрал бокалы с коктейлем в баре и принёс. Я аж как-никак не развлекался там. Я на работе. Бдеил, мать твою. Гущин покачал головой. Кто это сделал, по-твоему? Кто дал девчонкам яд? Не знаю. Сам об этом всё время думаю. Когда старухи То есть, Адель Захаровне плохо там стало. Я решил, что это её. Ну, мол, по ней ударили. Но у неё сердце вроде как, приступ сердечный с испугу. Просто не знаю, что думать. Ты в прошлый раз такой нам фоторобот подкинул киллера, босса твоего, Архипова застрелившего. Что мы никого по нему так и не узнали. Дождь шёл в тот день. Он был в куртке с капюшоном. И откуда-то из-за угла он вынырнул. самой нашей машине. Я ж за рулем был, пока выскочил, а он уже выстрелил в Бориса, прямо в упор. Я бросился к нему, а он выстрелил в меня. Сколько раз допрашивали меня. «Помню я все это», — гущен махнул рукой. «Звенья все это одной цепочке Вендетта это ваша. Они вас, потом вы их. Теперь они вас снова. Чего вы не уедете отсюда, а?» Чтобы Архиповых Пархоменки из города выгнали, не бывать этому никогда. Так она говорит, хозяйка твоя Анна, или это ты сам так решил? Я этой семье, и Ане Дмитриевне в том числе, жизнью обязан. Мы всегда все в семье заодно. На юбилей, кроме гостей, по нашим данным, кое-кто и незваный приезжал. Пётр Грибов, имя тебе что-то говорит? А, этот. Да, он явился вдруг. Адель Захаровна с ним виделась. Но за стол его не посадили. О чём они говорили? Я её к нему сопроводил. Он ждал её у трейлеров возле ресторана. Но о чём они говорили, не слышал. Он старик, к тому же инвалид с детства. Такой весь крючок согнутый. А чем он занимается? Он богатый человек, ювелир известный. И коллекционер антиквариата. Борис Архипов вёл с ним бизнес. Нет, никогда. Так что же их связывает? Не знаю, прошлое, наверное, воспоминания. Они ж одноклассники со старухой нашей. Но он давно живёт в Москве. Воспоминания не только о пятой школе, но и о пионерском лагере Звонки и Горна, спросила Катя. Охранник повернулся к ней. Может и так. «И он, он тоже не спрашивает, а почему вас это интересует?» — подумала Катя. Он даже не удивлён. «Ладно, а ещё один незнакомец», — перебил Гущин нетерпеливо. «Какой незнакомец?» «Женщина». «Про кого вы говорите? Какая ещё женщина?» Почудилось ли Катя, но что-то изменилось в охраннике Киселёве. Голос сдрогнул. «Уж не знаю, какая. Тебя вот спросить хотел». телохранители семейства. Согласно показаниям свидетелей из обслуги, видели на празднестве женщину, одетую, ну, скажем, не для торжества. И никто, заметь, никто из местных эту особу не знал. Я её не видел. И опять, то ли померещилась Катя, то ли так оно было на самом деле, то на охранника иной. «Кого ты сам подозреваешь?» Я думаю, они просто воспользовались юбилеем, чтобы отомстить за смерть Сашки Пархоменко. Киселёв снова крепко прикусил сигарету своими белыми великолепными зубами. «Сами же говорите, все звенья одной цепочки. Заслали крота, ну, в смысле наёмного. Может, и кому-то из местных заплатили. Но я бы на вашем месте сосредоточился на проверке этих, которые из московской кейтеринг-фирмы. Там и официанта и два бармена». А кто выпивку поставлял? Они в основном. Кому проще было что-то подсыпать? Кстати, что за яд использовали? Идёт экспертиза. Не хотите говорить, не надо. Киселёв криво усмехнулся. Чего бы там не использовали, всё равно. Что всё равно? Спросила его Катя. Тут у вас в Электрогорске какой бы яд не использовали, всё равно? И что? Всё равно это её рук дело. Кого её? Она ждала его ответ с великим, нет, не любопытством, и не в великой тревоге. Какое-то иное чувство, что и словами-то не опишешь. Но охранник Киселёв ответил так чётко, словно ответ давно уже приготовил. Её подлейшей светлости Роза, Роза Пархоменко, старая сука. Как же она нас всех ненавидит? Как же они друг друга ненавидят, эти старухи? Она и наша Адель. С их взаимной ненависти все и началось. Уверен, что и тогда это именно Роза, сына своего Сашку, на заказ убийства толкнула. Властная, старая сумасшедшая сука. И сейчас она чужими руками смерть сеет. Говорили, говорили так уже. И сукой называли. Не ты, но другой, тот, что писал записку. Но не вашей врагине, а твоей старой хозяйки Что ж вы повторяете одни и те же слова? У них и до дележа денег, значит, неприязненные отношения были. Они всегда друг друга ненавидели. С самого детства. Ладно, Павел, если что вспомнишь, не храни в себе как секрет. Гущин грузно поднялся со скамейки. А то пока хранишь, еще кого-нибудь тут досчитаемся Постойте, Павел, у меня к вам еще один вопрос. Катя внезапно вспомнила. «Куда вы дели труп кошки?» «Какой еще кошки?» «Той, что Архиповым принадлежала и внезапно сдохла. Вы под дом лазили, доставали ее». «А, это, я и забыл. Завязал в пакет для мусора и отвез на свалку». «Не похоронили?» «Выкинул на свалку, по пути ехал мимо». Киселев затянулся, швырнул окурок в урну и тоже встал. «О чем это вы меня спрашиваете, никак не врублюсь. Кошка, ох, мама родная». «Я могу идти?» «Мне к ним в палату надо!» «Видала, какой!» — спросил Гущин чуть погодя, когда они шли по аллее больничного парка. «Вот с какой свидетельской базой работать приходится! К чему это ты у него спросила про какую-то кошку?» «К тому, что важные новости!» — сказала Катя, любуясь Гущиным. «Этот по-булгаковски чист, румян, свеж, прост. И глазом не моргнет, словно так и надо». словно и не случалось никакой попойки ночной. Гертруда, оказывается, несколько месяцев тайком от семьи крутила роман с Михаилом Пархоменко и бросила его перед самым юбилеем. И Катя рассказала итоги допроса потерпевшей Офелия. «Девочка думает, что на домашнем питомце пробовали яд?» Гущин хмыкнул. «Смышленая она!» «Станешь смышленой, когда война кругом междуусобная Федор Матвеевич!» можно вас спросить?» «Спрашивай. Почему вы до сих пор не допросили никого из клана Пархоменко? Эту розу, старуху, например?» «А что я у них узнаю? Что я у них могу спросить сейчас? Ничего умного, ничего полезного. Только дураком себя снова выставлю, уж в который раз. К тому же мы до сих пор так и не определились со смертью майора Лопахина». Катя прошла несколько шагов. «Фёдор Матвеевич. «Вы знаете, как я всё люблю сваливать в единый котёл и сплетать в единый клубок», — сказала она. «Но тут я опас. Я долго думала». «Нет, майор во всю эту схему никак не укладывается». «Ты уж и схему себе рисуешь». «Нет пока, и схемы никакой. Это как в старом кино, я же говорила. Сквозь кадр другой кадр проступает». «Но с майором это не работает». «Чем больше я думаю об этой странной смерти на перекрёстке», Тем больше к мысли склоняюсь, что это самоубийство. Эксперт утром звонил. Шприцы, ручки, яд талей, почти сплошь один талей и ничтожная концентрация инсулина. Инсулин вылили, а яд в ручку шприц набрали. Вот видите, и вколол он себе его сам. Вы же говорили, как у него следы укола расположены на руке. Это самоубийство. Он местный, наслышан с детства об отравительнице и ядах. Он просто выбрал для себя такой способ уйти из жизни. Мало ли, может, у него полный аут на службе. Может, он и правда секреты военные, иностранной державе продавал. Мы же эту версию не проверяли». «Вколол содержимое ручки он себе сам, в машине», — сказал Гущин. «В этом я не сомневаюсь. Только это не самоубийство. Зачем? Ну зачем такие сложности? Кончает жизнь вот так, в пути, в спешке». на светофоре по дороге на работу. Кто мешал ему покончить с собой дома, на даче? Нет, картина неестественная. А значит, не так все произошло. А как, спросишь? А как проще? Диабетик с дачи по пробкам должен добраться в Москву и не опоздать на службу. Прием лекарств у него всегда в одно и то же время. В Москве дома он успевает сделать себе укол инсулина. Но тут дача. Тут он встал намного раньше. И что он делает? Прихватывает с собой ручку шприц с заранее отмеренной дозой лекарства. Только вот в ручке уже не инсулин, а яд. Кто его туда поместил? Кто-то близкий, вхожий в дом. Вывод? Надо искать, кто посещал майора Лопахина на даче за день до смерти. Катя хотела возразить, но, кажется, Гущин еще не закончил. Но опять же, пока и это не главное — Даже если мы и нащупаем тут предполагаемую, а прямую связь. Например, между нашим отравленным майором и убийством трехлетней давности Бориса Архипова или последовавшим за ним убийством на Кипре. И там, и там наш загадочный майор мог играть роль платного киллера. Но даже если мы, повторяю, установим все эти связи и вычислим убийцу, Вины его мы в суде никогда не докажем без одной очень важной вещи. Думаю, ты догадываешься, о чем я. Источник приобретения ядов. Всех трех. Талия, М-99 и эпикакуаны. Вот именно. Откуда есть пошла вся эта ядовитая зараза. Источник приобретения яда. На местной фармацевтической фабрике сегодняшнего дня и вплоть до особых распоряжений Вводится особый режим проверки и переучёта. Работает сводная бригада управления экономической безопасности, Минздрава и наркоконтроля. Препарат М-99 производится здесь, в Электрогорске. Микстуры от кашля они тоже делают. А значит, используют и этот блевотный порошок. Корень и пикакуана, кустарник Фёдор Матвеевич. «Один чёрт, с талием сложнее». Его ювелиры применяют, я тут справки навёл, но и в промышленности он используется, особенно в высоких технологиях. А на местном заводе когда-то занимались приборостроением. Правда, много воды с тех пор утекло. И завод, точнее, ошмётки, что от него остались, давно перепрофилирован. Но старые запасы препаратов с содержанием талия могли на складах заваляться. Так что в ближайшие дни меня интересует в основном проверка фабрики и заводских складов, а также информация здешней агентуры. Как, у кого и где можно купить яд. «Я думаю, в Электрогорске возможно всё», сказала Катя. «А по поводу связей, догадок, всех этих переплетений, майор Вендетта, убийство местных олигархов, месть семей, меня пугает только одно, что вот вы... То есть мы сами себе все это напридумали, накидали версий начнем их отрабатывать, а в конце концов все окажется совсем, совсем не так.